Это и был Казангаб с разъезда Боранлы-Буранной. Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных Аральских аулов. Это быстро сблизило их. Тогда еще ни у кого не возникло мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангаб убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боранлы-Буранной, жить и работать там. Бывает тип людей